Глава 6. Нет, спасибо, твердо произнесла Фредди в ответ на предложение что-нибудь выпить. Зак уже сомневался относительно того, все ли в порядке. Настолько необычно вела себя невеста. Она казалась была чем-то расстеряна, или расстроена. Что происходит? требовательно спросил он. Сегодня я случайно подслушала один разговор, с неохотой произнесла Фредди, с трудом сдерживая злость. и узнала о том, как ты развлекался на королевском балу. Зак произвел в уме нехитрые расчеты и тут же все понял. Должно быть, Джесс жена Вит или не удержалась от соблазна рассказать Мэри о том, что видела. Ну а Мэри, в свою очередь передала сплетню кому-то еще. Его подвела собственная гордость. Проиграть пари было тяжело, и когда брат предположил, что Зак решил утешить себя маленькой шалостью, не стал его переубеждать, потому что предложение было лестным. И вот Фредди его осуждает. Это далеко не первый раз, когда его обвиняют в чем то чего он не совершал. Ещё ребенком Зак выработал собственную защитную стратегию, и с годами лишь убедился в ее правильности: никогда не извиняться и не объяснять свое поведение. Да и вообще, Фредди он не должен ничего, ведь они тогда даже не были вместе. Он не совершил ничего дурного, не солгал, никого не обидел. Если Фредди собирается стать его женой, пусть научится уважать его личное пространство. Зак презирал тех, кто использовал в качестве оружия эмоциональный шантаж и не стеснялся показывать в такие минуты свое негодование. И как? Много интересного узнала Тихо спросил он, и впервые за все время в речи его отчетливо прозвучал бразильский акцент, намек на то, что он не так спокоен, как кажется. Его невозмутимость разозлила Фредди. "Это все, что ты можешь мне сказать?" вскричала она. Не знаю, что ты ожидала услышать, ведь даже не пояснила, что имеешь в виду. Бледность Фредди сменилась румянцем. Ты уединился с двумя женщинами на балу. Нет, не совсем так, возразил Зак. Я уединился, чтобы позвонить, а две женщины последовали за мной. Если ты думаешь, что это хоть что-то меняет, начала Фредди, но умолкла, не зная, что сказать. Зак казалось, не был взволнован или рассержен тем, что его раскрыли, и не пытался оправдываться. Похоже, что он даже не считал себя виноватым или искусно маскировался. Зак вскинул голову. Так все и было, но я не понимаю, почему тебя это так взволновало. А, ты не понимаешь, вновь завелась Фредди, вскидываясь точно пружина. Нет, ответил Зак. Нас с тобой в то время ничего не связывало. Если помнишь, двумя днями ранее это ясно дала понять, что не хочешь иметь со мной ничего общего. Фредди вспыхнула, ощущая, что ярость сжигает ее изнутри. Ты сказал, что хочешь меня, а потом, как ни в чем не бывало, переспал с первой встречной, с отвращением воскликнула она. Не совсем так, заметил Заг с усмешкой. В зале ожидания ко мне подошла дама с весьма незатейливым предложением. На борту то же самое сделала стюардесса, а после приземления мне дали свой номер телефона еще две девушки. Так что на балу мне представилась не первая возможность уединиться. Фрадис смотрела на него с ужасом и недоверием. Загдороша представлял такой интерес для женщин, что они не дожидались проявления внимания с его стороны. Так было и в баре, где она работает вечерами, наблюдала за их изощренными попытками его привлечь. Но этот факт лишь повергал ее в панику. Как могла она, серая мышка, понадеяться на то, что ей удастся заинтересовать такого мужчину? Стоит ли совершать дальнейшие шаги в этом направлении? Верность очень-очень важна для меня, дрожащим голосом произнесла Фредди, стараясь дышать ровнее и казаться спокойной. Завтра наша свадьба. А ты упомянула об этом в первый раз заметил Зак, наливая себе солодовые виски и одним глотком опустошая бокал. Никогда прежде ему не приходилось сохранять верность кому-либо, потому что ни одна женщина не была с ним в течение долгого времени. Но если сказать об этом Фредди, она лишь сильнее разволнуется. Я просто подумала, знаешь, Фредди едва могла говорить, потому что в горле стоял ком. Что могу доверять тебе, а получается, что это не так. Зак подошел к ней. Движения его были стремительными и грациозными, и он не скрывал гнева. Мы с тобой не поладили, а потом я уехал в Лировию. Что я там делал, касается только меня. У меня есть свое прошлое, и этого не изменить. Прошлое? Бал состоялся всего две недели назад, воскликнула Фредди, готовая вот-вот разрыдаться. Как выходить замуж за человека, которому нельзя доверять? Это тебе решать. Но учитывая тот факт, что основой нашего брака был практический расчет, а не эмоции, я не вижу проблемы. А это только доказывает, что нам нельзя жениться. Ты сказал, что никогда не обходился без секса так долго, а между тем развлекался с двумя женщинами всего две недели назад. Тебе нужно успокоиться и подумать о моих словах, произнес Зак решительно, сжал губы. Мне не нужно ни о чем думать, безжизненным голосом ответила девушка. Я не могу выйти замуж за лживого, ненадежного Лавеласа. Твои слова лишь доказывают, что ты представляла наш брак совершенно иначе, чем я думал. Ты не только не признаешь моих границ, но и осуждаешь меня за грехи, которые я не совершал, заключил Зак. Когда тебе надоест ломать комедию, я буду рад поговорить. И это все, что можешь мне сказать? восклицала возмущенная Фредди, шокированная тем, что ей буквально затыкают рот. Наша беседа непродуктивна, проворчал Зак, открывая перед ней дверь. Машина внизу, тебя отвезут домой. Собравшись в лимузин, Фредди откинулась на подушке сиденья. Она чувствовала себя отброшенной, никому не нужной куклой. Подумать только, она сейчас испытала целый спектр эмоций, от откровенной ярости до отчаянной боли, и все это в течение непродолжительного времени. Что ж, значит, конец всему. Она ощутила вкус новой жизни. Пора прощаться с иллюзиями. Все равно это было слишком похоже на сказку. Когда вообще ей в жизни так везло? Определенно, ее судьба была чередой мрачных событий. Смерть родителей, наркомания Лорэн, жалкая попытка сохранить опеку над детьми внезапно Фредди осознала, что совершенно позабыла о племянниках холодная дрожь пробежала по ее телу и страх вытеснил гнев, горечь и боль она потеряет малышей, а они никогда больше не увидят зака может, эти паря не, не самый верный муж, но он определенно демонстрирует качество хорошего отца разве не из-за этого они вообще решили пожениться Это должен был быть брак по расчету, выгодный для обеих сторон, просто сделка, а не союз любящих сердец. Фредди вздрогнула. Что она натворила? Разумеется, неприятно представлять других женщин рядом с Заком, но имеет ли она право на ревность? К тому же, на момент бала их и впрямь ничего не связывало, так что Зак и не был ничем ей обязан. Практический расчет, а не эмоции, сказал он. Что ж, она позволила чувствам одержать верх, видимо, жаждой выплеснуть свою боль. Но Зак не виноват в том, что ей больно, виновата она. Придя домой, она с горечью созналась Клэр: "Мы поссорились с Заком, так что пока свадьба отменяется". Семейные сборища часто сказываются на отношениях негативно, отозвалась Клэр снисходительно улыбнувшись. Тебя чем-то обидели? Вроде того, неочётливо произнесла Фредди. Завтра с утра отправляйся в отель и разберись с ним. Покорми детей, а потом с ними посижу я. У тебя все равно в полдень примерка, а мы с Ричардом проводим малышей и за в зоопарк. Фредди забралась в кровать, прислушиваясь к дыханию Джека и Элоизы. Как могла она хоть на миг забыть, что будет значить для детей ее брак? И потом она ведь отказала Заку в физической близости. Можно ли обвинять его в том, что он принимал предложение других, более смелых женщин? За этими самобичеваниями Фредди провела почти всю ночь и не сомкнув глаз, поднялась задолго до пробуждения детей. Когда она вошла в отель, к ней тут же подошел Марка. "Шеф вас ждет?» – спросил он. "Нет", призналась Фредди. "У него должна быть встреча, я проверю". Марка сказал несколько слов в микрофон. «Все в порядке, мисс Лассестер, поднимайтесь, ответил он тут же, впуская гостю в лифт. Фредди сделала медленный глубокий вдох. Дверь номера ей открыла незнакомая молодая женщина. Зак был на балконе, очевидно, наслаждаясь завтраком с деловыми партнерами. Рядом сидел молодой темноволосый человек. Незнакомка присоединилась к ним. Зак стремительно вставая, произнес... Фредди познакомься, это мои ассистенты, Абилио и Катина. Глаза его в солнечном свете казались холодными льдинками. Если его и удивил приход Фредди, он не подал вида.